Энри поломала свою голову деревенской девушке над этой проблемой. «Это означает, что нужны двое, кого они будут слушать?» Зюгэму кивнул. «Ну, раз так, Энфри может. Братишка тоже может оказаться в гуще битвы». «Понятно». Энри поняла и кивнула. «Кто-то, прячущийся в безопасности наподобие нее, тоже должен приносить пользу. Это то, чего она и сама хочет. Однако... Но я смогу их контролировать?» Этим мы и собираемся заняться, сестрица. Ты хороший актер. Дзюгэму привел их к боковой калитке у деревенских ворот. За воротами преклонили колени пятеро огров. От них распространялась висящая в воздухе вонь. Их окружал отряд гоблинов. Все присутствовали, целые и невредимые. С одной стороны двери находилась наблюдательная платформа, обычно занимаемая кем-нибудь из гоблинов или жителей деревни, но не сейчас. Гоблины временно оставили ее. Энфри тоже стоял здесь, а с ним несколько всторонящийся его агу. Привет, Энри! Хорошая ночка. Ага, Энфри. Луна нынче прекрасна. Точно, так ярко светит. Итак, простите, что вмешиваюсь, но мы немного раньше времени, но давайте начнем. Джигэму закричал, услышал слова Энри. Эй, вы все! Наша сестрица здесь! Ваша жизнь в ее руках! Пятеро огра, услышав это, подняли головы и посмотрели на Энри. Она почувствовала почти осязаемое давление, но усилием воли подавила желание попятиться. Если она покажет слабину, план потерпит неудачу, и гоблины искоренят потенциальные проблемы в зародыше, убив Огров на месте. Энри видела, что гоблины уже берутся за оружие. Энфри спокойно доставал бутылочку с зельем. Казалось, пошла вечно, прежде чем давление их взглядов начало спадать. Энри выдержала взоры Огров и ответила своим, твердым, и непреклонным. Перед ее мысленным взором Огры слились с образами рыцарей из того случая. Энри стиснула кулаки, вспоминая тогдашнюю злобу. Желание сорвать шлем с рыцаря и забить его им до смерти. Не смейте меня недооценивать. Все остальные охраняют эту деревню, так что и я тоже должна защищать это место. Спустя секунду, секунду показавшуюся Энри вечностью, Огры дрогнули. Они посмотрели друг на друга, затем на Дзюгэму. «Говорил же вам, наш босс сильнее всех!» «Склоните головы, вы все!» Прокричала Энри, как только Дзюгэму договорил. Сила в голосе Энри удивила даже ее саму. Краем глаза она увидела, как Агур резко вздрогнул. Но это не имело значения. Важным было то, что Огры упустили свои головы перед ней. На данный момент они признавали главенство Энри. «Итак, что вы все хотите сказать нашему боссу, вождю деревни Карн, нашей сестрица. Стоявшие на коленях с опущенными головами огры, извергли поток смущенных слов. «Такая... такая страшная, маленький босс! Простить! Простить! Мы на ваше племя нападать! Пожалуйста, простить!» «Под ваше племя огры, вероятно, имели в виду племя Агу». Пусть реальность несколько отличалась, им проще было объяснить ситуацию так, что племя Агу являлось частью племени Карн, чтобы не пригружать их мозги. Мы работать, работать на твоя. Верно. Служите мне и моему племени. Последнее предложение потребовало всех ее сил без остатка. Энри, хотя и сказала всего две фразы, очень устала. Так же сильно, как после встречи с Баргестом. Когда Энри, выдохнувшись, уже почти выпала из режима босса, Дзюгэму помог ей. «Прекрасно. Похоже, сестрица пощадила вашей жизни». Сила ощутимо покинула тела огров. Естественная реакция, учитывая, что они в любой момент могли быть убиты. Один огр посмотрел на Энри и заговорил. «Босс, вождь, мы делать что?» Об этом она не подумала. Но то, в чем она не разбирается – Можно доверить кому-то еще. Дзюгэму, они в твоем распоряжении. Используй их, как посчитаешь нужным. Понял, сестрица. Лидер гоблинов поклонился Энри, затем повернулся обратно к Ограм. Хорошо, первым делом мы поставим палатки вне деревни. Вы все будете обретаться там. Вы тоже подсобите нам с палатками. Огры ушли, сопровождаемые гоблинами. Палатки вне защиты стен могут привести к проблемам. Им нужно будет найти место в деревне. Но сначала нужно подождать, пока они научатся не нападать на жителей. Не надо будет походить поговорить с людьми, чтобы те их приняли. Ага. Хотя... Я думаю, если этим займешься ты, то все будет в порядке. Да, и насчет завтра. По плану Энри и Энфри должны были отправиться в Эронтел с несколькими гоблинами в качестве охраны. Извини, мне надо помочь с лечением выживших из племени Агу. Так что я не могу пойти с тобой. После всего случившегося, гоблинам придется жить в деревне с ограми, которые хотели их съесть. Вместе с телесными ранами надо будет лечить и психологические травмы. А характер Лейзи может лишь усугубить их, приведя к противоположному эффекту. В итоге выходило так, что никто лучше Энфри не подходил для этой работы. Действительно, мне не слишком-то это нравится. Энри ни разу в жизни не бывала в большом городе вроде Эронтелла, так что с ее точки зрения груз на нее свалился чересчур большой. Так как насчет предложить старости деревни отправиться вместе с тобой? Я думаю, говорить его кажется непросто. Староста будет занят приведением деревни в должный вид и помощь новым переселенцам. Так что вряд ли сможет отлучиться. Как насчет его жены? М -м, ну честно говоря, в деревне не хватает рабочих рук. Так было и раньше, а сейчас в особенности. В деревне Карн жило очень мало народу. В результате с уменьшением их количества уменьшалась и их способность что-либо сделать. Поэтому жители и подавили свое нежелание приглашать новых обитателей поселиться в деревне. По прибытию в Эрантел я должна буду посетить храм и посмотреть, нет ли там желающих переехать в нашу деревню. Серьезно, это слишком большая ответственность для деревенской девчонки. Удачи, вождь! «Энри надулась», — услышал слова Дзюгэму. Часть ее думала, но ну и нахал. «В конце концов, это частично из-за них Энри теперь так занята». «Я действительно хотел бы сопровождать». Энфри пробормотал расстроенным тоном и тут же прикрыл это смущенным градом отчаянных движений руками. «Все будет хорошо. Я позабочусь о Нему, так что можешь отправляться и ни о чем не беспокоиться». «Хорошо, я поняла». Я что, одна в, во всем мире, кто должен через такое пройти? Сначала мне поклоняются, превозносят до небес. И тут же мне приходится отправляться куда-то, где я никогда не была. И делать то, чего я никогда не делала. Не будь так пессимистична, Энри. Наверняка есть кто-то, испытывающий то же самое, что и ты. Энри слабо улыбнулась Энфри и Дзюгему. Ее плечи опустились, показывая, что она проигрывает битву с усталостью. В отдалении, отстраненно наблюдавшей Агу, пробормотал себе под нос. Так это правда. Она подчинила себе гоблинов силой. Вождь деревни Карн Энри. Часть третья. Над городом крепостью Эрентел возвышались три концентрических кольца крепостных стен. Ворота выглядели прочнее самих стен. От них словно веяло несокрушимостью. Обычным делом было увидеть на дороге путешественника с открытым ртом пялившегося на город, по слухам, способный отразить любую попытку вторжения со стороны империи. И те, кто сейчас ходили по улицам, несомненно, и сами некогда смотрели на город так же. Рядом с воротами находились посты таможенного досмотра, которые были укомплектованы несколькими солдатами, отдыхавшими в тени. Хотя некоторые и могли бы спросить, допустимо ли солдатам пограничного города так расслабляться? Дело было в том, что основная работа солдат на этих пунктах заключалась в проверке путешественников. Их задачей были поиск контрабанды и шпионов, так что в отсутствии желающих войти в город делать им было нечего. В результате бездельничающие в настоящее время солдаты, хотя и сохраняющие дисциплину вместо того, чтобы перекинуться в карты, безуспешно пытались подавить зевоту. Может сейчас они и выглядели лодарями, но когда у них появлялось дело... Они выполняли его с достойным усердием. По утрам, с открытием ворот, их занятость становилась неописуемо. С приближением полудня на улицах, перемешиваясь с прочими пешеходами, начали появляться небольшие группы путешественников. Мало кто решался путешествовать поодиночке в этом мире, где бок о бок с людьми жили разнообразные монстры. Когда они приходят, то сразу толпами. Скоро нам будет недозевоты. Подумал стражник, праздно осматривающий улицы из-за стойки. Его взгляд остановился на повозке, стоявшей на перекрестке, пропуская пешеходов. На ней сидела женщина. Никого другого на открытой повозке он не видел. Она путешествовала одна. Также при ней он не видел никакого оружия. Она производила впечатление обычной деревенской девушки. Подумав это, солдат наклонил голову, словно переспрашивая сам себя.